Глава 52 Незваные гости приближались к бункеру медленно и осторожно. Поэтому мы успели подготовиться. Подняли по тревоге колонистов и укрыли раненого Ехера, а затем я, дядька и Павел Вара выдвинулись на поверхность. Рискованно, конечно. Трое против семи. А что делать? Если так все сложилось, то проще ударить на опережение и не ждать, пока бандосы обнаружат вход в убежище, Вдруг у них есть рация. Свяжутся со своими вожаками, и уже через пару дней гостей будет не семь, а сто или больше. В общем, решение приняли быстро и единогласно. У каждого рация и оружие, местность мы знали отлично, и сразу ушли влево от бункера. Взобрались на склон горы, спрятались среди чахлых северных берез и затихли. Дядька вооружился автоматом и прихватил ручной пулемет. Павлу дали СВД а я прихватил ВСС и АКС. Бандиты появились через 10 минут. Они уже обнаружили квадроцикл ненцев, в котором закончилось топливо, и вышли к сожженным баракам. Здесь остановились и рассредоточились. Четверо подошли к дверям бункера и оказались в секторе обстрела. Еще двое взобрались на высотку справа от входа и приблизились к минам, которые я закладывал, а один остался на месте. Бум! На противоположном склоне раздался взрыв. Это сработало ОЗМ-72, и выживших, скорее всего, нет. Бандиты все-таки нашли свою смерть, и когда пыль немного рассеялась, мы увидели два тела. Теперь нужно действовать, пока остальные не очухались, и Андрей Иванович открыл огонь. Длинной прицельной очередью из ПК он скосил двоих бандосов возле входа в бункер, а остальные спрятались. Они думали, что канава возле входа их прикроет. Да не тут-то было. Одного шлепнул Павел Вара, а другого достал я из винтореза. Причем убивать его не стал, а только подранил. Засадил пулю в правое плечо, и он затих, сделал вид, что умер. Или сказался болевой шок, и он потерял сознание. «Иван!» — дядька вызвал меня по рации. «На связи!» — отозвался я. «Последний бандос уходит. Видишь?» «Конечно же, я все видел». Везунчик, который оставался на пепелище, не дожидаясь своих друзей, сбросил рюкзак и решил сбежать. — Вижу его. — Достать сможешь? — Нет, а вот догнать смогу. — Действуй, только осторожно. — Принял. Скинув с плеча ВСС, я передал его Павлу, который вместе с Андреем Ивановичем начал спуск, чтобы спеленать подранка, после чего передернул затвор автомата и рванул за беглецом. Мой противник устал, и я это знал. Бандит бежал без оглядки и шарахался от каждого куста, и это не могло не радовать. Добыча легкая, так я считал. И не ошибся. Вскоре бандит, невысокий мужик в грязном армейском бушлате и теплых штанах, начал выдыхаться. Он сбавил скорость, а потом остановился и оглянулся. Дистанция между нами плевая, метров 40, и у него АК-74, так что будь я на его месте попытался бы срезать преследователя или прижать его к земле, а потом ушел бы в зеленку и по ней вышел на хребет. Однако он поступил иначе, положил оружие на землю и поднял руки. Кажется, противник сдается, и можно его брать. Но что-то меня насторожило. Что именно? Не знаю. Возможно, поза или выражение глаз. Конечно, он был напуган, но все еще опасен поэтому я приближался к нему осторожно, держал его под прицелом и обошел со спины, после чего отдал команду. «На колени! Руки за голову!» Бандит подчинился. Однако, когда я остановился рядом и приготовился толкнуть его ногой в спину, чтобы потом спокойно связать, он попытался оказать сопротивление. Резко крутанувшись на месте... Бандит выбросил в мою сторону ногу и провел достаточно грамотную подсечку. Но меня он достать не смог. Я подпрыгнул, а потом вмазал ему ботинком в голову. «Лежать, падла!» — прорычал я. Как ни странно, с первого раза вырубить бандоса не получилось. Крепкий мужик. И он снова повторил попытку сбить меня. Однако тут уже я не церемонился. Выстрелил ему в руку, и бандит заверещал. «Хватит! Все! Сдаюсь!» Перетянув руку пленника жгутом, я заставил его встать и повел к бункеру, а пока шли, задавал вопросы. «Тебя как зовут?» «Гена», — прошипел он. «Фамилия?» «Какая разница?» «Отвечать!» Стволом автомата я прикоснулся к его ране. «Перестань! Больно!» «Серебрянский я!» «Имя?» «Игнат!» «Откуда?» «Из Оренбурга! Слышал про такой город?» «Слышал. Далеко тебя от дома занесло». «Ага!» Он на ходу мотнул головой. «Почему не стрелял?» «Руки дрожали. Подумал, что не попаду, и лучше тебя ближе подпустить». «Что вам в этих краях понадобилось?» «Нас чума пригнала. Банда большая. Мы сами по себе. Не знаю ничего». «Не ври. Хуже будет». Он помолчал и отозвался. Вместе с нами в группе было 205 человек. Кто пахан? Миша, берсерк. Наверное, самый крутой. Круче некуда. Он раньше в полиции служил и вылетел из-за жестокости. Потом в охране у одного олигарха работал. А как все началось, он нашего работодателя хлопнул. Его богатство прихватил и в отрыв ушел. На север двинулся. Ну и мы за ним. Нас... «Ты тоже охранником был?» «Да». «Человечину жрал». Петров не отпирался. «Было такое». И как не брезговал. «Сначала только. А потом прижало, и выбора не было. Либо как все людоедом становишься, либо ослабнешь и сам станешь пищей». Где зимой отсиживались. Мы на одном месте долго не сидели, от одного поселка к другому шли. Как жратва закончилась, так дальше и потопали. Где-то люди прибились, кто крови не боится, где-то скотину отобрали или стволы, так и выживали. Нас сначала полтора десятка было, а теперь уже настоящее племя. А что чума? Пару раз она нас накрывала, но краем. От больных избавлялись и уходили. А на это место как вышли. Вертушку видели и подумали, что в горах база есть. «Берсерк поисковые группы выслал. Мы одна из них. Заметили местных, на квадре едут. И следом пошли. Выходим, а тут вы. Ты не подумай чего, парень. Мы против вас ничего не имеем. Просто поговорить хотели, и все». «Знаем мы, ваше, просто поговорить, и все», — с ехидством подумал я. «Сначала узнали бы, где бункер, а потом наверняка попытались бы его отбить». Разговаривая, незаметно добрались до бункера. Пленника определили в карцер, с ним еще будет разговор, но позже. А пока занялись его сотоварищем. Допрос вел Андрей Иванович, и через четверть часа мы получили ответы на все свои вопросы. Но самое главное пленник сообщил в самом начале. Миша Берсерк знает, в каком направлении ушла эта разведгруппа. Следовательно, если она исчезнет, может прислать еще одну а то и две, с таким расчетом, что передовые вызывают огонь на себя, а прикрытие наблюдает. В общем, расклад не очень хороший. Местные жители то ли отвлекут бандитов, то ли нет. Уверенности в этом уже не было. И тогда мы с Андреем Ивановичем еще раз все обсудили. После чего решили помочь ненцам не только оружием, но и лично поучаствовать в отстреле кочевых людоедов. Воевать так воевать. Но по уму бить врага издалека и не подставляться.